Купили велосипед. И на этом же плече он отправился в воскресенье в магазин за велосипедом. Воскресенье наступило внезапно, раньше, чем он надеялся, и Сережа сильно взволновался, узнав, что оно наступило. «Ты не забыл?» — спросил он Коростылева. «Как же я забуду?» — ответил Коростылев. «Сходим обязательно, вот только управлюсь маленько с делами». Насчет дела он соврал. Никаких дел у него не оказалось, просто он сидел и разговаривал с мамой. Разговор был непонятный и неинтересный, но им нравился, они говорили и договорили. Особенно мама длинно говорит, одно и то же слово повторяет зачем-то сто раз. От нее и Коростылев этому учится. Сережа кружит вокруг них, стихший от внутреннего возбуждения, весь сосредоточенный на одной мысли и ждет, когда же им надоест их занятие. «Ты все понимаешь», — говорит мама. «Да чего я рада, что ты все понимаешь?» «Сказать откровенно?» — отвечает Корстылев. «Я до тебя мало понимал в данном вопросе. Многого я не понимал. Только тогда и стал понимать. Когда? Ты понимаешь». Они берутся за руки, словно играют в золотые ворота. «Я была девочка, говорит мама. «Мне казалось, что я счастлива безумна. Потом мне казалось, что я умру от горя». А сейчас, мне кажется, что все это приснилось. Она напала на новое слово и твердит его, закрыв свое лицо Коростылевскими большими руками. Приснилось, понимаешь, как сны снятся. Это во сне было. Мне снился сон. А на его ты. Коростылев прерывает ее и говорит. Я тебя люблю. Мама не верит. Правда? Люблю, подтверждает Коростылев. А мама все равно не верит. «Правда любишь?» «Сказал бы ей, честное пионерское, или провалиться мне на этом месте, — думает Сережа, она бы и поверила». К Ростылёва надоело отвечать, он умолк и смотрит на маму, а она на него. Они смотрят так, наверное, целый час. Потом мама говорит, «Я тебя люблю». Как в игре, когда все по очереди говорят то же самое. «Когда это кончится?» — думает Сережа. Кое-какие знания жизни подсказывают ему, однако, что не следует приставать к взрослым, когда они увлечены своими разговорами. Взрослые этого не выносят. Они могут рассердиться, и неизвестно, какие будут последствия. Он лишь осторожно напоминает о себе, оставаясь у них на виду и тяжело вздыхая. И настал-таки конец его мучениям. Крыстылев сказал, «Я на часок уйду, Марьяша». Мы с Сережей договорились сходить тут по одному делу. Ноги у него длинные. Не успел Сережа оглянуться, как вот она, площадь, где магазины. Здесь Коростылев опустил Сережу на землю, и они подошли к магазину игрушек. В магазинном окне кукла с толстыми щеками улыбалась, растаяв ноги в настоящих кожаных башмаках. Синие медведи сидели на красном барабане. Пионерский горн горел золотом. У Сережи дух захватило от предвкушения счастья. Внутри магазина играла музыка. Какой-то дядька сидел на стуле с гармонией в руках. Он не играл, а только время от времени растягивал гармонь. Она издавала надрывный рыдающий стон и опять смолкала. А бойкая музыка слышалась из другого места, со стойки. Празднично одетые дядьки в галстуках стояли перед стойкой и слушали музыку. За стойкой находился старичок-продавец. Он спросил у Коростылева. «Вы что хотели?» «Детский велосипед», — сказал Коростылев. Старичок перегнулся через стойку и заглянул на Сережу. «Трехколесный?» — спросил он. «На кой мне трехколесный?» — ответил Сережа, дрогнувшим от переживания голосом. «Варя!» — крикнул старичок. Никто не пришел на его зов, и он забыл о Сереже. Ушел к дядькам и что-то там сделал и бойкая музыка оборвалась, раздалась медленная и печальная. К великому беспокойству Сережи и Коростылев словно забыл, зачем они сюда пришли. Он тоже перешел к дядькам, и все они стояли неподвижно, глядя перед собой, не думая о Сереже и о его трепетном ожидании. Сережа не выдержал и потянул Коростылева за пиджак. Коростылев очнулся и сказал, вздохнув, «Великолепная пластинка! «Он нам даст велосипед? звонко спросил Сережа. «Варя!» – крикнул старичок. Очевидно, от Вари зависело, будет у Сережи велосипед или не будет. И Варя пришла наконец. Она вошла через низенькую дверку за стойкой между полками. В руке у Вари был бублик. Она жевала, и старичок велел ей принести из кладовой двухколесный велосипед. «Для молодого человека», – сказал он. Сереже понравилось, что его так назвали. Кладовая помещалась, несомненно, за три девять земель в 30-м царстве, потому что в было целую вечность. Пока она пропадала, тот дядька успел купить гармонь, а Коростылев купил патефон. Этот ящик, в него вставляет круглую черную пластинку, она крутится и играет, веселая или грустная, какого захочется. Этот-то ящик играл на стойке. И много пластинок в бумажных мешках купил Коростылев и две коробки каких-то иголок. «Это для мамы», — сказал он Серёже, — «мы ей принесем подарок». Дядьки со вниманием смотрели, как старичок заворачивает покупки. А тут явилась из тридцатого царства Варя и принесла велосипед. Настоящий велосипед со спицами, звонком, рулем, педалями, кожаным седлом и маленьким красным фонариком. И даже у него был сзади номер на железной дощечке. Черные цифры на желтой дощечке. «Вы будете иметь вещь», — сказал старичок. «Крутите руль, звоните в звонок, жмите педали. Жмите, чего вы на них смотрите? Ну, это вещь, а не что-нибудь. Вы будете каждый день говорить мне спасибо». Крыстылев добросовестно крутил руль, звонил в звонок и давил на педали. А Сережа смотрел почти со испугом, приоткрыв рот, коротко дыша, едва веря, что все эти сокровища будут принадлежать ему. Домой он ехал на велосипеде. То есть сидел на кожаном седле, чувствуя его приятную упругость, держался неуверенными руками за руль и пытался овладеть ускользающими непослушными педалями. Крастылев, согнувшись в три погибели, катил велосипед, не давая ему упасть. Красный и запыхавшийся он довез таким образом Сережу до калитки и прислонил к лавочке. «Теперь сам учись», — сказал он. «Запарил ты меня, брат, совсем!» И ушел в дом. А к Сереже подошли Женька, Лида и Шурик. «Я уже немного научился», — сказал им Сережа. «Отойдите, а то я вас задавлю». Он попробовал отъехать от лавочки и свалился. «Фу ты», — сказал он, выбирайся из-под велосипеда и смеясь, чтобы показать, что ничего особенного не случилось. Не туда крутанул руль. «Очень трудно попадать на педали». — Ты разуйся, — посоветовал Женька, — босиком лучше, пальцами цепляться можно. Дай-ка я попробую, а ну подержите. Он забрался на сиденье. — Держите крепче. Но хотя его держали трое, он тоже свалился, а с ним за компанию Сережа, державший усерднее всех. — Теперь я, — сказала Лида. — Нет, я, — сказал Шурик. — Пылище чертова, — сказал Женька, — по ней разве научишься? Пошли в Баськин проулок. Так они называли короткий непроезжий переулок-тупик, лежавший позади Васькиного сада. По другую сторону переулка находился дровяной склад, обнесенный высоким забором. Кудрявая, мягкая, низенькая травка росла в этом тихом переулке, где так уютно было играть, удаляясь от взрослых. И хотя тупым концом он упирался в Тимохинский огород, и две матери, Васькина и Шурикина, равноправно выплескивали из своих плетней мыльные помои на кудрявую травку, Но никто ведь не усомнится в том, что первый человек в этих местах – Васька, поэтому и переулок был назван Васькиным именем. Туда повел велосипед Женька. Лида и Шурик помогали, споря по дороге, кто первый будет учиться кататься, а Сережа бежал сзади, хватаясь за колесо. Женька, как старший, объявил, что первый будет он. За ним училась Лида, а за Лидой – Шурик. Потом Сереже дали поучиться, но очень скоро Женька сказал – Хватит, слазь, моя очередь. Сереже страшно не хотелось слезать. Он вцепился в велосипед руками и ногами и сказал, я хочу еще. Это мой велосипед. Но сейчас же Шурик его выругал, как и следовало ожидать. Уж жадина. Алида добавила нарочно противным голосом. Жадина говядина! Быть жадиной говядиной очень стыдно. Сережа молча слез и отошел. Он удалился к Тимохинскому плетню и, стоя к ребятам спиной, заплакал. Он плакал потому, что ему было обидно, потому что он не умел постоять за себя, потому что ничего на свете ему сейчас не нужно, кроме велосипеда, а они грубые и сильные, этого не понимают. Они не обращали на него внимания. Он слышал их громкие споры, звонки и железный ляск падающего велосипеда. Его никто не позвал и не сказал «теперь ты». Они катались уже по третьему разу, а он стоял и плакал. Как вдруг за своим плетнем появился Васька. Появился, голый до пояса, в слишком длинных, на вырос штанах, подпоясанных ремешком в кепке козырьком назад. Подавляющая сильная личность. Какую-нибудь минуту смотрел он через плетень и все понял. «Эй!» — крикнул он. «Вы чего делаете? Велосипед кому купили? Ему или вам? Иди, давай, Сергей!» Он перескочил через плетень и взялся за руль властной рукой. Женька, Лида и Шурик смиренно отступили. Сережа приблизился, рукавом утирая слезы. Лида пискнула было. Две жадины. «А ты паразитка!» — ответил Васька. И еще сказал про Лиду нехорошие слова. Не могла обождать, пока маленький научится. И велел Сереже. «Садись!» Сережа сел и долго учился. И все ребята помогали ему, кроме Лиды. Она сидела на траве, плела венок из одуванчиков и делала вид, что ей гораздо веселее, чем тем, кто ездит на велосипеде. Потом Васька сказал «Теперь я». И Сережа с удовольствием уступил ему место. Он все готов был сделать для Васьки. Потом Сережа катался уже сам, без помощи, и почти не падал. Только велосипед вилял во все стороны, и Сережа нечаянно попал ногой в колесо, и четыре спицы вывалились. Ну ничего, велосипед все равно ездил. Потом Сереже стало жалко ребят. Он сказал, я не пускай, будем все по разу. Тетя Паша вышла во двор, услышав на улице Сережин плач. Отворилась калитка, гуськом вошли ребята. Впереди шел Сережа, он нес велосипедный руль. Васька нес раму, Женька два колеса, на каждом плече по колесу. Лида звонок. А сзади семенил Шурик с пучком велосипедных спиц. «Господи ты, боже мой!» — сказала тетя Паша. Шурик сказал басом. «Это он сам, он ногой в колесо попал». Вышел Коростылев и удивился. «Ловко вы его!» — сказал он. Сережа горько плакал. «Не горюй, починим!» — пообещал Коростылев. «Отдадим в мастерскую, будет как новый». Сережа только махнул рукой и ушел плакать в тете Пашину комнату. Это Коростылев просто так говорит, чтобы утешить. Разве можно из этих обломков сделать прежний прекрасный велосипед? Тот, что ехал и звонил, и сверкал спицами на солнце. Невозможно, невозможно. Все пропало, все. Сережа убивался целый день. Не радовал его и патефон, который для него специально заводил Коростылев. Загудели, заиграли провода, мы такого не видали никогда. На всю улицу бешено веселился ящик с пластинкой, а Сережа слушал и не слышал, думал о своем, безотрадно качая головой. «Ну что вы думаете, велосипед действительно починили?» Коростылев не надул. Его починили слесари в совхозе «Ясный берег». «Только чтоб большие ребята на нем не катались, — сказали слесари, — а то он опять развалится». Васька и Женька послушались, катались с тех пор Сережа до да Шурик, да Лида каталась потихоньку от взрослых, но Лида худая и не очень тяжелая, пусть уж ее. Сережа здорово научился ездить, научился даже съезжать с горки, бросив руль и сложив руки на груди, как, видел он, делал один ученый-велосипедист. Но почему-то уже не было у Сережи того счастья обладания, того восторга взахлеб, как в первые блаженные часы. А там и надоел ему велосипед. Стоял в кухне со своим красным фонариком и серебряным звонком. Красивый и исправный. А Сережа пешком отправлялся по делам, равнодушный к его красоте. Надоело и все. Что уж тут сделаешь.